Глава девятая. Завещание. «Жил-был-пожил, да и ножки съежил» — русская пословица. «Груздочки и яблочко». Лесков поднимался по лестнице Суворинской типографии в Иртелевом переулке. Глухо отюкала ступени любимая деревянная палка с толстой узорчатой рукоятью. Навстречу, шумно топая, скатился скуластый парень в косоворотке и пиджаке. Из рабочих. На ходу поздоровался, стащил картуз. Дробно стуча каблучками, обогнала молоденькая девушка в очках. Страшненькая, худая, начинающая писательница, институтка. Оглянулась на него и, кажется, узнала, поклонилась слегка. Что ж, он знаменит на всю Россию, а станет еще больше. Собственное собрание некомарно чихал. Двенадцать томов, полка в книжном шкафу. Выпустить многотомник предложил старинный литературный товарищ Суворин. Давно уже не только публицист, писатель, но и маститый издатель с собственной типографией. Уж как Лесков ему намекал, что там открыто писал, пора уже и у Лейкина, и у Короленки мальчишки свое собрание, один он яко-нак, яко благ. Нервно, шумно отказывался Лесков от празднования 25-летия, потом 30-летия своей писательской деятельности, попутно проклиная литературные юбилеи. Он бежал прочь от публичных праздников, которые активно начали отмечаться в 1880-е годы, и обычно обозначали, что юбиляр присутствует в российской изящной словесности давно, законно, что его любят и помнят. Лескову, вечному отщепенцу, отверженному, слышались в предстоящих панигириках в собственную честь только фальшь и ложь. Два десятка лет уничтожали и вдруг полюбили. Но ничего он так не желал, чтобы все-таки полюбили, чтобы признали, что и он в литературе давно и законно. Собрание сочинений доказало бы это самим фактом своего существования, без лишнего стрекота и шума. И Суворин наконец решился. Собрание сочинений для обиженного Лескова было и честью, и реабилитацией, и открытым признанием, наконец-то, его литературных заслуг и материальной поддержкой. В коммерческом успехе издания Суворин не сомневался. Риск заключался в другом. Многие лесковские статьи, очерки, рассказы, особенно в последнее время, подвергались цензурным запретам. Некоторые вырезали из уже собранных номеров журналов. Усыпить «Недреманное око» теперь стало сложно. При Александре Третьем и ламподоносцеве Победоносцеве, цензурный режим ужесточился. Тем не менее пять томов Лескова благополучно были выпущены и хорошо шли, как-то незаметно собрав две сотни подписчиков. Только что был отпечатан и шестой, самый забористый, самый опасный. Вначало для отвода глаз поместили захудалый рот, а вот дальше следовали мелочи архиерейской жизни, потом архиерейские объезды, епархиальный суд, русское тайнобрачие, бомба за бомбой. Наконец, сокрушительный очерк «Приключения у Спаса на наливках». Первоначально поповская чехарда и приходская прихоть, в котором священник Кирилл, напившись пьян, ездит верхом на дьяконе в храме вокруг престола. Предание огласки именно этой давней истории привело к увольнению Лескова из ученого комитета. И все же эти тексты уже публиковались и в журналах, и отдельным изданием «Мелочи архиерейской жизни» 1880 год. На это и был расчет. Не запретили тогда, пропустят и нынче. Тираж шестого тома Суворин отпечатал без предварительной цензуры и лишь после этого подал восемь экземпляров в Санкт-Петербургский цензурный комитет. В комитете предсказуемо поморщились. Вся шестая книга сочинений Лескова, несмотря на неоспоримую общую благонамеренность автора, оказывается, к сожалению, дерзким памфлетом и на церковное управление в России, и на растление нравов нашего духовенства. И, словно в растерянности, заключили, что Том представил дело православия как бы погибающим, а значит... Для колеблющихся в делах веры его книга может оказаться крайне вредную, хотя бы и мимо воли самого писателя. Подключилась и духовная цензура. И все-таки, пока Главное управление по делам печати не вынесло вердикт, оставалась надежда. Правда, возглавлял Главное управление фиактистов. Давний знакомец по салону графини Селиас и почти с тех же пор Лисковский недруг. Не раз Лесков отзывался о нем презрительно в заметках, но особенно безжалостно в некуда. Феоктистов... послужил прототипом для сахарова о котором сообщалось что тот смахивал на откормленного кантониста а его солдатское лицо хранило выражение завистливое искательное злое и так сказать человека ненавистное но с тех пор прошло четверть века феоктистов уже неоднократно приносил в жертву богу мести тексты бывшего приятеля не решит ли он наконец Остановиться Лесков был уже у нужной двери Внезапно она растворилась На пороге стоял фронтоватый молодой человек В котелке с усиками щегальской щегольской тросточкой Он явно собирался выходить Но, заметив посетителя, остановился Кажется, их знакомили Газетчик из Суворинских приближенных Но имя... Он, Лескова, конечно, знал «Николай Семенович, добрый день, Николай Семенович!» Франтик замялся, словно сомневаясь, продолжать ли, самому ли стать вестником или предоставить это другим. «Видите ли, новости нехороши!» Наконец выпалил он с «Лесков замер. Что, что такое?» «Шестой том арестован». «Феоктистов...» Грязно-желтые стены подъезда вдруг поплыли, а молодой человек вырос, поднялся над ним, вскинул металлический луч тросточки и воткнул прямо в сердце, продырявил насквозь. Лесков покачнулся, нечем стало дышать, сжал левой рукой перила, хотел крикнуть «Уйдите, спасите, умираю!» Не мог. Ни единого глотка воздуха. Смерть. Здесь, на холодной Суворинской лестнице. Через несколько мгновений сердце забилось. Он судорожно вдохнул раз, другой, третий. Человек в котелке сжимал ему локоть и был бел, как мел. — Николай Семенович, что с вами? — Напугали. Но Лесков уже порозовел, даже улыбался слегка. «Да — Да-да, вступило. Оглянулся, стал искать что-то глазами. — Обронили. — Потеряли что-то? — снова забеспокоился Франтик. — Да, но не я, а вы. — Где вы оставили вашу трость? — так и подмывало лесково спросить. Но он смолчал, качнул головой. Он и без того знал. Трость вошла ему в сердце и там затаилась. Пока. Это был первый приступ грудной жабы. С тех пор любое сильное волнение могло спровоцировать новый припадок. 19 сентября Лесков писал мужу своей сестры Ольги Николаю Петровичу Крохину. «У меня арестован шестой том, и это составляет и огромный убыток, и досаду, и унижение от сознания силы беззакония». 5 октября... На то же жаловался Бертенсону. «Попыть толстопузые поусердствовали, И весь шестой том мой измазали. Исчеркали даже роман «Захудалый рот», Печатавшийся у Каткова. Вот каково мужа Это то, что Мицкевич удачно назвал «каскадой тиранства». Какие от этого обладки и пилюли принимать надо. Что за подлое самочинство и самовластие со стороны всякого прохвоста? Материальный убыток оказался несущественным. Моральный огромен. Но, в конце концов, в 1890 году многострадальный том все-таки вышел. Самым последним в собрании... без крамольных текстов о попах и архиереях. Старый том в ноябре 1893 года сожгли, уцелело лишь восемь экземпляров, те, что были отосланы в цензурный комитет. Один из них попал в Петербургскую публичную библиотеку, где и хранится до сих пор. Другой Лесков подарил доктору Бертенсону с саркастической надписью Божиим попущением книга сия сочтена вредною и уничтожена мстивостью чревонистового феоктистого, подлого ради угождения лампадоносцеву. В Константиновском военном училище юнкера, имевшего у себя мелочи архиерейской жизни, посадили под арест. Лесков написал об этом Толстому в 1891 году. Мелочи числились в списке запрещенных в России книг вплоть до 1905 года, а переизданы были только в 1957 в одиннадцатитомном томном собрании сочинений Лескова. История с арестом шестого тома стала продолжением цензурных запретов, под знаком которых прошли все последние годы жизни Лескова. Запретом подвергались в основном те сочинения, в которых он касался церковных тем. В 1884 году в газете «Гадцука» оборвалась публикация заметок неизвестного, остроумной с отвращением, высмеивавшим лицемерие и ханжество духовенства. В следующем году светская и духовная цензуры запретили Лисковскую статью о неоправданно жестких правилах церковного развода, бракоразводное забвение, причины разводов брачных по законам греко-российской церкви. Уже набранная она была изъята из исторического вестника. В 1886 Санкт-Петербургский цензурный комитет не дал разрешения на печатание повести о богоугодном дровосеке, сочтённый антицерковной. В 1888 в русской мысли уже началась публикация повести Зенон Златокузнец и прекратилась из-за требований цензуры. Что испытывает писатель, когда его перебивают на полусловия, когда запрещают или сжигают его книгу? Ему кажется, будто казнят его самого. Лесков Перестал подниматься по лестницам. Не мог. Ходил в просторной блузе, чтобы легче дышалось. Всегда теперь ждал ее. И очень надеялся, что глаза у нее и в самом деле кроткие. В то утро он чувствовал себя лучше обыкновенного. После легкого завтрака сразу сел за работу, Хотелось успеть побольше до обеда, к вечеру ожидались посетители. Теперь они тянулись к нему плотным потоком, как к хорошему доктору. Дамы бальзаковского возраста, генералы, студенты, барышни с глазами вишнями, купцы в высоких сапогах, начинающие авторы с пахнущими луком рукописями под мышкой, писательские вдовы-священники. Для многих он и стал почти пастырем. К нему шли за советом, поддержкой, протекцией, и он охотно наставлял страждущих на истинный путь. Бывало и помогал. Писал он в тот день, как всегда, нервно, быстро, водил пером по бумаге, заносил слова на любимые четвертушки, внезапно бросал перо на стол Закрывал лицо руками, точно отчаявшись поймать ускользающую мысль. Сидел неподвижно и снова строчил, и опять прерывался. Сжимал ладонями голову, ударял пальцем по столу, смеялся. Поднимался и, погруженный в раздумья, мерил большими шагами кабинет, не видя, не слыша ничего, кроме речи героя. Произносил монолог вслух. Садился и записывал, снова был молодым, бодрым. Сколько раз он давал себе зарок не писать? Зачем? Кому это нужно? Для чего? Опять становиться посмешищем в глазах лампадоносцева и тертия Филиппова, мишенью для желчных насмешек Буренина, и все-таки не выдерживал, снова садился за стол. Неодолимый соблазн. Утомясь, он пересел из рабочего кресла на любимую атаманку, взял в руки первую попавшуюся книжку, последний номер вестника Европы, раскрыл и сейчас же захлопнул. Не парнас, а лысая гора. Пять-шесть коллег, вот тебе и современная литература. Глянул в окно, дождя не было. Не пойти ли перед обедом прогуляться в Таврическом? Горьковатый осенний запах, вид летящий с небес листвы. Обычно погружали его в хандру, но сегодня он так славно поработал, значит, и грусть будет приятной. Внезапно в дверь позвонили. Кто еще там? Для посетителей рано. Открыть дверь некому. Пашетта еще не вернулась с рынка, Елена с утра отпросилась по родственным делам, Варенька в школе. Он сразу же почувствовал себя измученным, старым. Тяжко вздохнул, поднялся, пошел отпирать. И будто темным пламенем полыхнуло в лицо. На пороге казачка, смуглая, костистая, немолодая, глядит. Просительно и зорко так и пьет тебя черными глазами, а на дне древесная гнилая труха. Но одета гостья нарядно, будто собралась на праздник. Шугай парчевый, коралловый, вышит бело-розовыми райскими цветами широкая штофная юбка, на боку пришпилена маленькая стальная коса на золотой цепочке. Только вот зубы гнилые черные. Посетительница кое-как заслоняет их белым платочком и просится, просится уйти Пусти, голубчик, издалека приехала, привезла тебе медовые груздочки и точеное яблочко. Узнал, наконец, Лесков гостью похолодел. Рано пожаловала. — Вон! — захлопнул дверь. Схватясь за сердце, пошел слабыми ногами в комнату, жутко, дико. «Рассказать не поверят. Нет, не готов. Теперь он все время думал о ней и о том, что наступит после. Я вижу, что я просто запугался телесных мук». На то, что после смерти я смотрю с верою и без страха, но мук рождения в иное бытие страшусь. Тут надо отдаться, и кончено. Внутри есть какое-то убеждение, что самое страшное уже претерпено. И дай бог так. В декабре 1889 года Лесков написал Суворину, что должен бы умереть в этом году, но, если этого не случится, непременно умрет в 1892 Есть такое показание. В преддверии указанного срока, не сомневаясь в своем скором уходе, вернул Суворину его письма. Но год почти закончился, а он все жил. В декабре 1892 года Лесков написал посмертную просьбу, в которой заклинал своих близких похоронить его по низшему разряду без почестей и надгробных речей. Незадолго до этого в ноябре его осмотрел доктор Чехов. Лесков был с ним в добрых отношениях, ценил его прозум. Приязнь была взаимной, Антон Павлович... Тоже любил книги Лескова и его самого, а в шутливой литературной табели о рангах 1886 год присвоил ему высокий чин статского советника. По наблюдениям Леонида Петровича Гросмана, именно у автора Сабарян Чехов учился писать новеллы, построенные на анекдоте. изображать духовенство и смешить читателя народной этимологией. Однако и Лесков писал свои поздние повести с оглядкой на молодого коллегу. «Зайчий ремис, например, перекликается с Чеховской палатой номер 6, хотя и полемизирует с ней. Когда-то по воспоминаниям Антона Павловича Лесков благословил его на писательство при довольно пикантных обстоятельствах. «С Лейкиным приезжал и мой любимый писака, известный Лесков», писал Чехов о новом знакомстве брату Александру между 15 и 28 октября 1883 года. «Последний бывал у нас, ходил со мной в салон, в Соболевские вертепы».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 «Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида. Пиши!» Этот человек похож на изящного француза и в то же время на папа Растригу. «Человечина, стоящий внимания!» Тогда Чехов только оканчивал медицинский факультет Московского университета, но уже активно публиковался. Лесков разглядел в нем талант и, возможно, не случайно преподнес ему лучшие свои книги, а, как следует из процитированного письма, даже по-приятельски посетил с доктором Антонио «Салон де Варьете» – музыкально-увеселительное заведение на Большой Дмитровке и «Дом терпимости» в Соболевском переулке. Помазание оказалось оправданным. Чехов стал большим писателем. Но предсказание Лескова сбылось не до конца. Трое из четверых братьев Антона Павловича действительно пережили его, а один, талантливый художник Николай, умер в ранней молодости. В ноябре 1892 года Чехов осматривал больного Лескова в его петербургской квартире Диагностировал у него порог сердца и неправильную деятельность почек, а на вопрос Федора Федоровича Фидлера, опасно ли Лесков болен, ответил, да, жить ему осталось не больше года. Доктор Чехов ошибся. Лескову предстояло прожить еще два с половиной года, написать томик рассказов и потетешкать внука.